подкрепляя слова делом. Существует множество представлений о том, что такое счастливая и благополучная жизнь, которые помогают нам начать поиск цели. Продолжим эту тему выполнением упражнения по расстановке приоритетов, которые мы часто предлагаем нашим клиентам. Вы можете выполнять на листе бумаги. Начертите таблицу, состоящую из четырех столбцов и 12 строк. В первой строке впишите во второй столбец цифру 1, в третьей цифру 2, в четвертой цифру 3. В столбце 1 оцените степень важности каждого из перечисленных далее аспектов вашей жизни по шкале от 1 до 10, где 1 – низший показатель, а 10 – высший. Это не принудительный рейтинг, поэтому вы можете смело выставлять самые высокие или самые низкие оценки. В столбце 2 укажите, сколько энергии вы тратите на каждый аспект вашей жизни, используя ту же самую шкалу оценки. И, наконец, в столбец 3 впишите числа, полученные при вычитании числа в столбце 2 и числа в столбце 1. Возможно, вы получите несколько отрицательных результатов, и это нормально. Если вы не знаете, что ответить, постарайтесь представить, что бы сказали по этому поводу хорошо знающие вас люди или просто спросите их мнение. Аспекты жизни для оценки. Работа, карьера. Финансовое благополучие. Супруг, супруга, партнер. Дети. Семья. Друзья. Хорошая физическая форма. Креативность, самовыражение. Удовольствие – счастье, обучение – развитие, служение другим – вклад. Столбец 1 – есть отражение ваших ценностей, того, к чему вы стремитесь. Столбец 2 – отражает действительность. Столбец 3 определяет степень разрыва между первым и вторым. Очевидно, что идеальным результатом, внесенным в столбец 3, будет ноль. Это означает, что в любой из аспектов вашей жизни вы вкладываете пропорционально его значимости адекватное количество времени и энергии. Такое в действительности встречается необычайно редко. Скорее всего, в большинстве категорий вы обнаружите большой разрыв между столбцами 1 и 2. Исходя из нашего опыта, результат, равный 2, заставляет задуматься, а равный 3 очень показателен. Как правило, люди присваивают высокую степень значимости большинству категорий в столбце 1, в то время как в столбце 2 те же категории могут иметь менее высокие показатели. Порой люди тратят очень много времени и энергии в определенные аспекты своей жизни, которые, по их собственному мнению, того не заслуживают. Особенно часто это проявляется на работе, когда мы чувствуем необходимость выкладываться изо всех сил, но не испытываем никакого энтузиазма в отношении того, что делаем. Выяснилось, что в большинстве случаев наши клиенты обнаруживали, что их намерения в столбце 1 исчерпались еще до того, как они успели инвестировать время и энергию, указанные в столбце 2. Тому есть много причин. Но если мы чувствуем опасность или подавленность, то часто действуем наперекор нашим ценностям. Такое поведение соответствует верхнему левому квадранту матрицы духовности. В чем же выражается ваш не самый привлекательный стиль поведения, особенно в тех сферах жизни, где есть наибольший разрыв? Чаще всего разрыв вызван пренебрежительным отношением к этой сфере жизни, стремлением ничего не делать или делать меньше, чем вы должны, по вашему представлению. И если это так, какую историю вы рассказываете себе, чтобы смириться со сложившейся ситуацией? Какова ее стоимость для вас и окружающих вас людей? Устраивает ли вас необходимость сознательно или бессознательно идти на уступки? Только при жизненных испытаниях мы находим в себе силы реализовать наши лучшие стремления и действовать должным образом. Если вы оцениваете степень значимости таких жизненных аспектов, как дети, супруги или здоровье на 10 баллов в столбце 1, но оценка времени и энергии, которой вы им посвящаете, составляет 5 или 6 баллов, что вам необходимо сделать, чтобы ликвидировать этот разрыв? Какой ритуал потребуется создать, чтобы уравновесить то, что вы цените, с тем, как вы к этому относитесь в реальности? Сокращая разрыв Для Саймона Эшби, вице-президента производственного отдела Sony Europe, наиболее сильное несоответствие между первым и вторым столбцом проявилось в его взаимоотношениях с дочерью. Когда я только начал делать это упражнение, рассказывал он нам, «Я думал, что неплохо распределяю силы между своими ценностями и затраченным на них временем. При ближайшем рассмотрении я осознал, что время – которые я провожу с дочерью, трудно назвать качественным. Это мой ребенок от первого брака, поэтому я вижусь с ней только в определенные дни. История, которую я себе рассказывал, была следующей. Мне 45, ей всего 11. Могут ли у нас быть общие интересы? Когда мы с ней встречались, то просто отправлялись в какое-нибудь место, где можно было посидеть. И я не уделял ей особого внимания я решил что создам ритуал, который позволит мне заранее планировать как я проведу время с дочерью. мы начали ходить на экскурсии, но главное все же не это а то что я начал посвящать ей себя когда мы были вместе четыре года спустя когда ей исполнилось 15 лет а это непростой возраст у нас были великолепные отношения. моя дочь очень важна для меня и не знаю как сложились бы наши отношения если бы я вовремя не обратил внимания на этот аспект. Для Адама Уильямса, руководителя стратегического отдела Sony UK, стремление закрыть пробел, существующий между его ценностями и тем, как он живет, привело к неожиданному открытию. «Возможность задуматься над этими вопросами в результате обернулась настоящим прорывом», — рассказывает он. «Я всегда считал что должен следовать примеру моего отца и дяди и создать собственный бизнес на протяжении всей своей карьеры я постоянно думал о том, какой же бизнес я должен построить. Но после того как я осмысленно проделал это упражнение, то задавал себе вопрос: если я на самом деле хочу стать предпринимателем, то почему я до сих пор им не стал почему я все еще выполняю свою работу? и я понял, что это связано с ожиданиями обусловленными достижениями моего отца. В действительности, открыв свой бизнес, я вряд ли достиг того, что мне дало Сони. Решение интеллектуальных задач, навыки слаженной работы в коллективе, свобода инноваций. Это открытие подзарядило меня новой энергией. Я начал управлять своим выбором и почувствовал себя так, будто только что заключил контракт с компанией. И если теперь мне приходится задерживаться на работе по вечерам, мне, по крайней мере, понятно, ради чего я это делаю. Если мне нужно взять отгул во второй половине дня, чтобы посетить спортивные мероприятия, в которых участвуют мои дети, я не чувствую за собой вины, потому что в остальном я отдаюсь целиком и полностью своей работе. Теперь как будто все встало на свои места. Мне кажется, я даже стал лучше выполнять, свои обязанности отца и мужа. Я больше не беру работу на дом и намного лучше переключаюсь с рабочих дел на семью. Моментом просветления стало понимание того, что никто не заставлял меня делать то, что я делал. Я сам сделал выбор и сделал его осознанно. Мне нравится то, что я делаю. Делая работу значимой Вторым шагом к достижению цели является стремление делать то, что вы больше всего любите и лучше всего умеете делать, служа интересам более высоким, чем личная выгода. Самое главное, что я для себя вынес из этого упражнения, говорит Мэттью Ланг, исполнительный директор Sony в Южной Африке, то, что я не преследую личную выгоду, улучшая собственные навыки по развитию рынка и продажам. Я вижу смысл в том, что могу поддерживать своих сотрудников и помогать им развиваться. Четкое определение цели – наиболее важный аспект жизни. И потому что я четко знаю, что мне нужно и с кем мне бы хотелось работать, я лучше концентрируюсь, что делает мою работу намного легче и интереснее. Педро Джизес 29-летний торговый представитель клиентского отдела Sony Portugal получил уже не одну награду за свои лидерские качества. Его работа продажи. Но он видит свою цель несколько шире. «Я чувствую свою значимость, когда получается вдохновить других людей и помочь им проявить креативность», — говорит он. Иногда это идет вразрез с прагматичными интересами людей, работающих в нашем отделе. Их функции заключаются в том, чтобы продать как можно больше. Я не злятся, когда я требую, чтобы они подходили к своей работе с чувством толком расстановкой, используя творческие идеи. Я знаю, что в итоге они придут к мысли искать иные пути для решения поставленных задач, а не довольствоваться сложившейся ситуацией. Работая над своим духовным развитием, я понял, что все взаимосвязано. Отсутствие заботы о себе, о своем здоровье, поскольку у меня не оставалось на это времени, подрывало мой энтузиазм и мои цели. Сейчас я стал более честен с самим собой и в результате бросил курить, сократил количество потребляемого спиртного и стал уделять больше времени сну. Я установил границы между домом и работой, что позволяет мне лучше контролировать ситуацию и получать больше удовольствия. Я стал хозяином своих чувств, а не их слугой. У бунтом Наличие цели расширяет нашу сферу влияния не только за счет лучшего применения энергии, но и за счет четкого осознания, что мы приносим пользу другим. Как сказал Ян Маккалум, мы обязаны взрастить интеллект, способный сделать переход от краткосрочного мышления, направленного на выживание. Я против ты такому, который мог бы осознанно принять долговременность отношений «я» и «ты». В практическом плане это значит, что мы должны действовать, руководствуясь не нашими примитивными инстинктами, а обращаясь к нашему более мудрому, всеобъемлющему восприятию собственного «я». В современной Африке слово «убунту» используется для описания процесса, при котором благородство души каждого человека – связывает нас с энергией и стремлениями общества. «Человек-субунту», — объясняет архиепископ Десмон Туту, — открыт для общения с другими людьми. Это человек с позитивным настроем, не испытывающий страха перед тем, что другие могут быть способнее или лучше, потому что он уверен в себе. Он ощущает, что принадлежит единому целому, и его значимость может понизиться только в том случае, когда задета и обесценена значимость других людей. Никакое карьерное стремление автоматически не дает вам цели. Как и никакая работа не гарантирует того, что мы сможем найти в ней свою цель. Не принятая на себя роль ведет к пониманию цели, а то, какой подход мы выбираем, независимо от выполняемой нами работы. Как сказал Мариан Райт Эдельман, В своих стремлениях глобально изменить жизнь к лучшему не стоит пренебрегать небольшими изменениями, на которые мы способны ежедневно, и которые с течением времени составят в сумме общую картину перемен, каких мы даже не могли предвидеть. Несколько лет назад я со своей старшей дочерью пошел получать водительские права. Был обычный рабочий день. Длинные очереди, недовольные посетители — и служащий с каменным выражением лица. Мы с Кейт сели в ожидании своей очереди, и через некоторое время я заметил одну единственную сотрудницу, которая улыбалась каждому клиенту, который подходил к ее окну. «Спорим», — сказал я, — «есть причина, по которой эта женщина так отличается от остальных. Так случилось, что когда подошла наша очередь, нас пригласили пройти именно к этому окну». «У меня есть один вопрос, который я бы хотел вам задать», — сказал я, ужасно смутив Кейт. «Все ваши коллеги выглядят так, будто они не могут дождаться конца рабочего дня, в то время как вы постоянно улыбаетесь, и у вас хорошее настроение». «Почему?» «Я расскажу вам, почему», — ответила она и взяла фотографию, которая стояла у нее на столе. «Это мой сын», — сказала она нам. Моя работа дает мне возможность заботиться о нем и отдать его в хорошую школу, что поможет ему получить хорошее образование и хорошую работу, то есть все то, что я не могла себе позволить. Каждый раз, как только я начинаю испытывать раздражение, я смотрю на фотографию, сердце мое радуется и настроение улучшается, поэтому я и улыбаюсь. Эта женщина точно знает, зачем она ходит на работу каждый день. И если другие сотрудники видят недостатки в своей работе или испытывают неудовлетворенность от того, чем они занимаются, то она на протяжении всего дня чувствует заряд бодрости благодаря своей цели. Еще одним приятным следствием такого подхода стало то, что она делилась своей позитивной энергией с каждым, кому посчастливилось подойти именно к ней. Она помогла им почувствовать себя лучше, что, в свою очередь, поднимало ей настроение. Не имея осознанных намерений, она смогла создать круг удачи, который расширялся с каждым новым общением. Так же, как и мы с люди, с которыми она общалась, выходили из отдела транспортных средств, чувствуя себя немного лучше, а не наоборот. Когда наличие смысла является основным стимулом. Цель и возникшая в результате общества – может стать источником позитивной энергии, даже когда наши самые насущные потребности не удовлетворены. Когда мы общались с медсестрами из отделения интенсивной терапии Кливлинской клиники, мы смогли прочувствовать, насколько они перегружены работой. Хроническая нехватка персонала в буквальном смысле слова приковывала их к кроватям тяжелобольных. У них часто не хватало времени на еду. Еще реже им удавалось передохнуть, и они были вынуждены работать без еды и отдыха по 12-14 часов в смену. К чувству усталости примешивалось еще чувство неудовлетворенности, которое было вызвано отсутствием уважительного отношения со стороны лечащих врачей. Что же заставляло медсестер оставаться на этой работе, при которой у них не хватало времени на себя? и они не получали должной благодарности от своего начальства. Главным, по их словам, было чувство глубочайшего удовлетворения, которое они получали, заботясь о своих пациентах. Иными словами, они держались почти полностью на духовной энергии, на ощущении того, что все, что они делают, имеет смысл и приносит пользу. Но, как оказалось, даже возможность спасать жизнь людям не является гарантированным источником цели и значимости. Хирурги Клевлинской клиники, с которыми нам довелось пообщаться, как выяснилось, работали в условиях ничуть не лучше тех, о которых нам рассказали медсестры. Они проводились за операционным столом по несколько часов в день. От них требовали высоких показателей успешности проведенных операций в то время как должного уважения со стороны администрации госпиталя они не получали. Их зарплата и престижность работы были значительно выше, чем у медсестер. Но многие хирурги, как нам удалось обнаружить, испытывали меньше энтузиазма по отношению к своей работе, чем медсестры. Мы пришли к выводу, что такая разница в отношении к работе объяснялась тем, что хирурги – были менее эмоционально привязаны к своим пациентам. «Да, каждый день я спасаю чью-то жизнь», рассказывал нам один хирург. «Но иногда у меня создается впечатление, что я работаю на заводе. Я вижу своих пациентов только во время операции, когда они под наркозом. Самое приятное для меня – позвонить своим пациентам после операции и узнать, что они хорошо себя чувствуют». Мне трудно передать словами мое чувство удовлетворенности и то удивление и волнение, которые они испытывают от этих звонков. Жаль только, что у меня почти нет времени на телефонные звонки. Ттрагедия ресурсов общего пользования Наличие цели более высокой чем собственный интерес не только благоприятно влияет на других людей и на нас самих, но и представляет собой, Важный аспект самосохранения. Происходит это потому, что мы живем в мире, в котором число людей неудержимо растет, как и потребность в небесконечных природных ресурсах при постоянной угрозе существованию нашей планеты. В 1968 году эколог Гаррет Хардин предсказал проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись опубликовав статью в журнале «Сайенс» под заголовком «Трагедия ресурсов общего пользования». Хардин начал с высказывания о том, что, несмотря на выдающийся прогресс в науке, медицине и технике, все еще остается ряд проблем, с которыми можно справиться с помощью технических средств, но которые требуют фундаментального сдвига в нашей системе ценностей и, как следствие, в нашем поведении. Чтобы пояснить свою точку зрения, Хардин нарисовал гипотетический сценарий. Представьте себе открытое для всех пастбище. При этом ожидается, что каждый пастух будет стараться держать на нем как можно больше скота. Такой подход устраивает всех пастухов, объясняет Хардин. Но только до тех пор, пока ресурсные возможности пастбища превышают количество скота, их потребляющего. Но в какой момент Соотношение изменится. Ресурсов станет недостаточно, чтобы накормить весь скот, и тогда наступит час расплаты. В этом и заключается трагедия ресурсов общего пользования. Каждый человек, пишет Хардин, заключен в систему, которая вынуждает его постоянно увеличивать поголовье скота в мире, где все имеет предел. Гебель – то, к чему стремится каждый из нас, преследуя только собственные интересы в обществе, которая верит в свободу пользования ресурсами. И как бы мы ни старались отрицать этот факт или избегать упоминания о нем, мы вынуждены смотреть правде в лицо. Все мы – пастухи, живущие в системе, которая побуждает нас безгранично увеличивать поголовье скота. Но концепция личной выгоды возможна только в обществе с неограниченными ресурсами. Возьмем, например, демографическую статистику. В начале 1800-х годов население планеты составляло 1 миллиард человек. Как заметил писатель-эколог Дуглас Щадвик, для того, чтобы население достигло миллиарда, потребовался миллион лет. Для достижения 2 миллиардов потребовалось 130 лет, а для достижения 3 миллиардов в 1960 году всего каких-то 30 лет. К 2000 году население планеты удвоилось, и достигло 6 миллиардов человек. А 10 лет спустя, пока я писал об этих фактах, население Земли стало насчитывать 7 миллиардов человек. При таких темпах численность населения достигнет 10 миллиардов к середине этого столетия. Как бы то ни было, все мы вовлечены в этот процесс. Точно так же, как возрастающие в нашей жизни потребности истощают наши личные энергетические запасы, исчерпываются и внешние ресурсы, от которых мы зависим. Пища, вода, чистый воздух и полезные ископаемые. Чтобы выжить, необходимо найти пути в исполнении использованных ресурсов, как внешних, так и внутренних. Наша цель должна состоять в том, чтобы пополнить, а не истощить общие запасы. Узконаправленная концентрация на получение быстрого удовольствия может привести к неминуемой гибели. Упражнение к главе 19. Мы вкладываем больше сил и энергии в то, что нам нравится делать. Что любите делать вы? Подумайте, чем вы были заняты, когда ощущали прилив сил и настолько увлеклись своим делом, что забыли о времени. Запишите как можно подробнее каждый аспект этого опыта. Это был ваш личный проект? Или вы работали в коллективе? Где вы находились в это время и какую роль играла обстановка? Что особенно вселяло в вас бодрость? Какие уроки, извлеченные из этого жизненного опыта, вы могли бы использовать в вашей работе? Одно дело – говорить, что определенные вещи играют в нашей жизни важную роль. Другое дело – жить в соответствии с этим утверждением. Вернитесь на несколько минут назад и сделайте упражнение, если вы его еще не сделали. Какой разрыв между столбцами 1 и 2 вы считаете наиболее неприемлемым? Что вы могли бы изменить в своей жизни, чтобы закрыть этот пробел? Наличие цели, выходящей за пределы личных интересов, расширяет сферу нашего влияния. Небольшие ежедневные действия со временем приводят к большим переменам. Каждый день совершайте поступок, который принесет пользу окружающим вас людям.